веселый свет. В первый раз вижу Топоркова так близко, не с галерки или из кресел портера, и с любопытством вглядываюсь в его странное, большегубое, очень некрасивое лицо. На него будто положен резкий грим, предназначенный для какой-то роли. Глубокие складки морщин на щеках, по-африкански вывернутые губы, маленький подбородок. Невероятное в сущности лицо, Верхняя часть – лоб, нос – римского Патриция, нижняя – потомственного плебея. И с этим Влад имя отчество торжественное, фамилия же простодушно-юмористическая. Взглянешь наверх лица – Василий Осипович. Поглядишь ниже – Топорков. Лицо, как маска мимо, неподвижно-безличное в ожидании представления – но уже в следующую минуту волшебно оживающие и пригодные для любого облика, лика, физиономии, личины или даже рожи. Почти безобразен и неоспоримо привлекателен глаз не оторвать. Но вот он заговорил, не знаю, для всех ли так, но для меня голос, само звучание голоса, половина впечатления от человека. Знакомый обаятельный голос Топоркова, высокий с богатым тембром, Речь ясная, точная в каждом звуке и по-московски вкусная. И все это вместе, и лицо, и голос, и бабочка у воротника, уже первый микс сцены, соблазнительное обещание театра. Топарков сидит, между тем, нога на ногу, на стуле у моего редакторского стола в «Новом мире». Разговор поначалу вялый, скользит с темы на тему и постепенно, обжившись в незнакомом пространстве Топорков, перехватывает нить беседы. Рассказывает он с полнейшей простотой, отсутствием нажима и красок, ничем не выдавая конечного эффекта. Рассказывает не по-актерски скромные, по большей части не кулисные анекдоты, о случаи с жизни Я неудачник. Иду в студию на занятия, там маленький порожек. Непременно цепляюсь и падаю. Другие проходят хоть бы что, а я еще заранее, предвидя неприятность, говорю себе – Там порожек не забыть переступить. Хлоп, падаю. Я ведь еще в Первую мировую был на фронте. Попал в плен. И там, знаете, был у меня такой случай. И Топорков рассказывает, как оказался в лагере для военнопленных вместе с французами. К большим праздникам на Рождество и Пасху Красный Крест посылал в лагерь посылки. Каждому полагалась плетеная корзиночка, а в ней сало, десяток яиц и пачка табаку. Знакомый французский капрал подошел к топаркову и предложил пари, с семи шагов прицелившись, бросать яйцо в закрытые лагерные ворота. И если попадешь, он отдаст все свои яйца. Не попадешь, твоя корзинка переходит к нему. С такого расстояния только дурак промажет, подумал топарков и согласился. Прицелился подчательнее, бросил яйцо, и оно фьють-фьють-фьють, Тремя причудливыми движениями, описав дугу в воздухе, взмыла над аркой ворот и исчезло. Пришлось отдать Капралу свою корзинку. Долго его мучила эта загадка, пока кто-то не объяснил, что сырые яйца ведут себя так не зря, поскольку на лету меняют центр тяжести. Обогащенный этим знанием, Топорков решил отомстить судьбе за неудачу к следующему празднику военнопленным снова вручали посылки Красного Креста. Топорков выбрал новичка, молоденького прапорщика с простодушным открытым лицом, и решил испытать на нем французский фокус. Условия пари он усовершенствовал. Предложил, что сам встанет в пяти шагах, а прапорщик будет целиться в него яйцом. Промажет — отдаст корзинку. Топарков Стоял невозмутимо спокойно, заранее уверенный в выигрыше. Новичок прицелился, и бац! Яйцо ударило прямо в лоб, и желток потек по лицу. Василий Осипович картинно показал, как это случилось, медленно проведя пятернёй от лба к подбородку, и я увидел смертельно обиженное, несчастное, детское лицо человека, раздавленного неудачей. Только тут он произнес заключительную реплику своего рассказа. «Скажите», – спросил меня прапорщик, когда я отдавал ему корзинку, – «зачем вам это нужно было?» Великий знаток «Тайны смеха» Топорков рассказывал с невероятной, подкупающей серьезностью, готовя ошеломляющий комический эффект финала. «Неожиданность, заключенная в этом рассказе, была для меня и в даре Топоркова актера во всем его художественном облике». Разговор об этом впереди, а теперь надо, наконец, объяснить, почему летом 1963 года Топорков оказался в редакции литературного журнала и о чем именно собирался я с ним разговаривать. Дело в том, что в ящике моего редакторского стола лежала мало кому известная рукопись романа Михаила Булгакова «Записки покойника». Потребуется довольно долгое отступление, чтобы понять, при чем тут Топорков. С этой рукописью я знакомился дважды. Впервые я узнал о ней еще подростком году, в 1948, благодаря любезности одного булгаковского персонажа, или, чтобы выразиться точнее, одного из прототипов его комической театральной хроники. Федор Николаевич Михальский, о котором я уже рассказывал, случалось у нас в гостях, не отказывал себе в удовольствии прочесть вслух главку-другую из записок покойника за дружеским ужином. Веселый хохот прокатывался над столом. Все присутствующие хорошо знали этот мирок и воспринимали книгу горячо, но, пожалуй, поверхностно, как цепочку карикатуры и дружеских шаржей, угадать про образы которых не составляло малейшего труда. Потрепанную рукопись в клинкоровом самодельном переплете Михальский не выпускал из рук, приносил и уносил с собою. Летом 1963 года я читал эту рукопись совсем другими глазами и, не скрою, с журнальной корыстью. «Новый мир», в котором я работал, испытывал в этот момент нехватку хорошей прозы, и мне показалось своевременным обратиться к лежавшему в забытым грузом наследству. Надо сказать, при втором знакомстве записки покойника не показались мне такой уж непритязательной, легкодунной книгой. В ней была бездна веселого, неожиданного юмора, но и авторская горечь, боль, чего я прежде по молодости лет не почувствовал. Для меня не было сомнения, что передо мной, пусть и неоконченная, но редкая, Великолепно написанная вещь, однако, как убедить Твардовского ее напечатать? Требования к прозе в новом мире, как известно, были строги и высоки. И к тому же редактор журнала, при огромной его чуткости к хорошему в искусстве, был весьма своенравен. Я была разлетелся со своими восторгами, толкуя ему об Булгакове, а он, это который Дни Турбиных... «Так, да ведь вы говорите вещь не оконченная. Наверное, театральные шуточки, цеховое сочинение и дальнейшего интереса не выказал». К театру он вообще относился настороженно скептически. Булгаковская же проза была ему в те поры незнакома. Развеять предубеждения Александра Трифоновича было не всегда легко. Но надежды терять не следовало. С нами... В редколлегии работал один товарищ, старший летами и опытами, с мнением которого Твардовский обычно считался. Суровый, бдительный редактор, он вместе с тем отличался бесспорным житейским обаянием. Чуткий к юмору, падкий на беззлобно-смешное, он умел хохотать заразительным заливистым тенором. В конце рабочего дня я зазвал его к себе в кабинет, Усадил в кресло и, пообещав необычное удовольствие, стал читать вслух. Я выбрал главу о конторе Филиппа Филиппыча, Фили, и то место, где дама с лесой на плечах, в которой угадывается Елена Сергеевна Булгакова, кокетничает с администратором, пока ее сын, малый лет семи со соловелыми глазами, объедается шоколадом, а немка Бонна Амалия тщетно пытаясь оторвать его от этого занятия, беспомощно вскрикивает «Фуй, Альёша!». На пятой строке мой настороженный слушатель фыркнул, потом хохотнул, через абзац рассмеялся, а как перевалило на вторую страницу, застонал от смеха и уже далее то и дело заливался высоким тенором, повторяя время от времени сквозь слёзы «Фуй, Альеша!» и тем самым мешаем мне читать. За этим занятием и застал Твардовский, заглянувший в комнату, где происходило чтение, уже в плаще и с портфелем, чтобы проститься перед уходом. «Что это вы такое смешное читаете?» – спросил он, стоя в дверях. Я ответил. «Ну-ну», – сказал он, и, не раздеваясь, присел на краешке кресла с сигаретой. Послушал немного, сдержанно улыбнулся и сказал, вставая, «Вот что. Дайте мне на вечер эту штуковину, я дома посмотрю». На другой день он приехал в редакцию патриотом Романа Булгакова. «Конечно, театр стихия мне чужая, но как написано, какой юмор! Я жене за ужином читал, оба смеялись. Да это подарок нашим читателям, настоящее семейное чтение». Услышав эти слова, я торжествовал. Семейное чтение в его устах всегда было знаком высокого одобрения. Откладывать дело Твардовский не любил. Решено и подписано. Условились, что роман будем печатать в ближайших номерах. Но Александра Трифоновича продолжала несколько беспокоить, что книга обрывается на полусловие, да и название записки покойника не вполне оправдано сюжетом и сугубо траурна. «У нас в литературе покойников не любят, скажут, зачем мрак нагоняете, — рассуждал Твардовский. А нельзя ли сменить название?» «Менять название Булгакову? Решиться на это было нелегко, хотя я и понимал, что в журнальном смысле Твардовский прав. Публикация и без того была несколько Необычно для нашего строгого традиционного издания, к тому же то и дело попадавшего в перекрестие критических прожекторов. Требовалось как-то облегчить путь вещи к читателям. А не назвать ли книгу попросту театральный роман, подумал я. И, одолевая робость, позвонил вдове Булгакова. Елена Сергеевна даже вскрикнула от радости, узнав о намерении нового мира печатать булгаковскую рукопись. Но едва я осторожными обиняками повел дело к тому, что хотелось бы переменить название, насторожилась, напряглась. «Как вы посмотрите на такое? Театральный роман?» — набрав побольше воздуха в легкие, спрашиваю я, и слышу, как в телефоне повисло нехорошее молчание. До сих пор... «Мишу не переименовывали», — после долгой паузы раздельно и звонко говорит Елена Сергеевна. «Да нет, я не настаиваю, чтобы именно так поспешно отступаю я, но ведь надо бы что-нибудь придумать, и Твардовский просит». С заметным сопротивлением в голосе Елена Сергеевна согласилась подумать, а на другой день позвонила весело ликующе. «Представьте, я нашла в бумагах листок, где Михаил Афанасьевич прикидывал разные названия для этой вещи. Там есть и такое – театральный роман. Как она радовалась этому совпадению, и я, признаться, ликовал, что реабилитировал себя в ее глазах. Вечером того же дня я навестил дом у Никитских ворот и за круглым столом под уютным светом старинной настольной лампы с абажуром слушал рассказы Елены Сергеевны о том, как писались записки покойника – Более всего не мне узнать, как собирался Булгаков продолжить книгу, оборванную на второй главе второй части. По соотношению частей и механизму сюжета, выходило, что в романе не дописано по меньшей мере восемь-девять глав. «Да», — подтвердила Елена Сергеевна, Миш собирался, закончив мастера, вернуться к этой работе».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 Аристарх Платонович приезжает, и Максудов знакомится с ним в театре на его лекции о заграничной поездке. Эту лекцию Булгаков уже держал в голове и изображал в лицах оратора и слушателей необычайно смешно. К своему огорчению драматург убеждается, что приезд Аристарха Платоныча ничего не изменит в судьбе его пьесы, а он столько надежд возлагал на его заступничество. В одной из следующих глав... Максудов случайно знакомится с молодой женщиной из производственного цеха, художницей или бутафором. У нее низкий грудной голос, она нравится ему. Бомбардов уговаривает его жениться. Вскоре она умирает от чехотки. Между тем спектакль по пьесе Максудова, претерпевший на репетициях множество превращений и перемен, близится к премьере.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 как автора возможного предисловия или послесловия к публикации, тоже впервые всплыло в этом разговоре. «Булгаков», — говорил Елена Сергеевна, — «ценил талант Топоркова и с безупречным доверием относился к его человеческой порядочности». «С этой-то целью некоторое время спустя я и пригласил Василия Осиповича зайти к нам в редакцию». Помню его смущение, когда я сказал ему, о чем пойдет речь. Книга Булгакова, что и говорить, замечательная. Я за нее двумя руками, но ведь я не критик, не знаю, как писать. Чтобы раззадорить, я спросил его, а близко ли он знал Михаила Фанасича, хорошо ли помнит его? «Конечно помню, как не помнить?» — живо отозвался Василий Осипович. Я ведь и в Турбинах играл, и в Мертвых душах, им в Сценированных, и в Пьесе о Пушкине. Встречались часто, рассказчик он был чудесный. И Топорков очень картинно в лицах пересказал со слов Булгакова историю его литературного дебюта. Голодный, изъявший принес редактору опус. Через неделю. Через неделю прием другой. Хватает за руки. Амфитеатров. Амфитеатр вы знаете? Нет? Непременно прочтите. Вы же пишете почти как он, дорогой мой, талантище. Значит, Филипп он понравился? Что за вопрос? Гениально. Значит, напечатайте. Ни в коем случае. У меня семья. Но непременно заходите, приносите еще ⁇ что-нибудь. Амфитеатр вы прочтите непременно. Рассказав эту историю, Топорков печально добавил. Но предисловие написать я вряд ли смогу. Как писать? Что писать? То, что рассказали, то и напишите, посоветовал я ему. И еще немного об отношении Булгакова к Станиславскому. Оно ведь не было враждебным. Что вы! Станиславского все в театре боготворили, взмахнул руками топорков. И Булгаков не исключение. Конечно, и о Константине Сергеевиче за кулисами рассказывали смешное. Изображали старика. Актеры, знаете, есть актеры, а у Булгакова особо острый глаз на все необычное. Топорков лишь подтвердил то, что я не раз слыхал и от других артистов художественного театра. За кулисами всегда были в ходу рассказы о невинных чудачествах Станиславского, о грозных его неверю, летевших из зала на сцену во время репетиций, и детский беззащитном страхе перед милиционером в форме или домоуправом. Великий художник сцены, он обладал ребяческой непосредственностью и вулканическим воображением, которое позволяло ему из ситуации жизни легко соскальзывать в игру, а из игры с трудом возвращаться в жизнь. Неожиданности силы его фантазии ошеломляли. Старейший мхатовец, партнер Топоркова по лесу, Владимир Львович Ершов рассказывал мне, как однажды ехал с гастроей, кажется, из Ленинграда в одном купе со Станиславским. Молодого артиста заранее долго предупреждали, какая честь ему выпала и как он должен дорогой беречь покой константин Сергеевича. Едва отъехали от вокзала, попили чаю и стали спать ложиться. Ершов, как младший, на верхней полке, Станиславский натурально на нижней. Погасили свет, заперли купе. И только-только Ершов глаза смежил слышит снизу. «Владимир Львович, вы не спите?» — Нет, Константин Сергеевич, а что? — Как вы думаете, хм, а если на наш поезд нападут разбойники? Я слыхал, прыгунчики какие-то объявились, на железных дорогах грабят. — Что вы, спите спокойно, Константин Сергеевич, я запер дверь на задвижку. Снаружи даже специальным ключом открыть нельзя, разве что на узкую щелку. — А, понял, понял, спокойной ночи, Владимир Львович. — «Спокойной ночи, Константин Сергеевич!» Только Ершов начал задремывать и снова. «Владимир Львович, вы не спите?» «Засыпаю, Константин Сергеевич». «Простите, но вот вы, говорите, щелка, а ведь через нее револьвер просунуть можно». «Наведут дуло и конец». «Господь с вами, Константин Сергеевич», — говорит Ершов, потерявший сон. «Сами рассудите, щелка маленькая, дул не развернешь» и пуля прямо в окно уйдет. — Ах, да, понял, понял, спасибо. Засыпайте, пожалуйста, я вас не беспокою. И через минуту громким шепотом. — Владимир Львович, вы не спите? — Нет. — А если пистолет кривой? Разговаривая с Топорковым, я напомнил ему этот рассказ Юршова. Посмеялись, и он сказал, на минуту задумавшись... А ведь и у меня был с Константином Сергеевичем отчаянный случай. Только что прошла премьера «Мертвых душ», я играл Чичикова. Признаться, готовя эту роль, трусил я ужасно, в особенности, когда на репетиции пришел Станиславский. Показывал он, разбирая образ, гениально. Сцены выстраивал виртуозно и очень помог мне. Но, как и все, я боялся его, трепетал. Пьеса пошла. Вернулся я как-то домой после второго или третьего спектакля, и вдруг поздним вечером телефонный звонок. «Алло? Угу, с вами, — говорит Станиславский». А, надо сказать, в театре все отлично знали манеру разговора Станиславского. Его голос, его легкое пришепетывание, и не копировал его разве что ленивый. Я сразу смекнул, что меня разыгрывают. С какой стати ему после полуночи звонить домой молодому артисту? Ну, думаю, шалишь, не дамся. «Так что, — говорю, — старик, — тебе нужно? Я у телефона». И жду, когда шутник сознается, что розыгрыш не прошел. В трубке, однако, молчание, потом... «Простите, кто аппарат? Мне нужен Топорков». Хм, «Это Василий Осипич? С вами, — говорит Станиславский». «Ну, слышу, слышу, давай, что тебе?» «Не сдаюсь я, и сам, кажется, уже начинаю догадываться, кому из приятелей я обязан этой идиотской шуткой». «Простите, это Топорков?» «Сегодня я смотрел два первых акта и хотел только сказать вам, что вы хорошо играли Чичикова. Я не понимаю, почему вы хм, так странно со мной говорите. До свидания». Я повесил трубку и только тут понял, что в самом деле говорил со Станиславским, рассказывал Топорков. Отчаянию моему не было границ. Какую ночь я провел! Собирался на утро идти в Леонтьевский переулок, готов был пасть на колени, вымаливать прощение. Но когда мы встретились, и я попытался объясниться, Станиславский и виду не подал, что обиделся на меня. Легко простил и забыл. Великий реформатор сцены, гениальный художник. Но кто сказал, что нельзя улыбнуться над его странностями и слабостями? Топорков хорошо понимал, что своей книгой Булгаков ни в малой мере не задел, не уронил престижа художественного театра или Станиславского, хотя от работы над Мольером в 1935-1936 году и остался у драматурга «Горький осадок».